Глава 3. Боря Гай родился в 1955 году в центре Старой Москвы на Гоголевском бульваре, который начинался на Арбатской площади и заканчивался у метро Кропоткинская. Борис был единственным ребенком в обеспеченной семье, занимавшей трехкомнатную квартиру. В те годы она считалась роскошными апартаментами, в старом, но удивительно прочном доме. В период оттепели, когда родился Борис, его отец неожиданно оказался на волне, которая забросила его сначала на комсомольскую, затем на партийную работу. Отец Бориса был для партии человеком незаменимым. Пунктуальный, аккуратный, лишенный всякого самолюбия и тщеславия, он знал свое место, смотрел с обожанием вверх, и пренебрежением вниз. Мать Бориса, в молодости деревенская красавица из Тамбовской глухомани, перебралась в Москву через Казанский вокзал. Имея аттестат зрелости, устроилась на стройку, но благодаря броской внешности не лазила на строительные леса, а выписывала наряды и кокетничала с бригадирами. Мечтала Настасье ивановна выйти замуж за москвича. Чернобровая, голубоглазая, с ярким румянцем и русой косой, она, несмотря на простоту манер, отличалась умом деликатностью. С годами ее внешность утончилась, появилось внутреннее благородство. Деревенская девица и коренной москвич Сарбата поженились, когда сын подрос, роли в семье поменялись. Отец — типичный партапаратчик, а мать — красивая женщина, преподавательница английского языка, читавшая Шекспира в подлиннике и смотревшая на мужа с высока и даже с состраданием. Борис рос ни папин, ни мамин, сам по себе, как росло множество городских мальчишек. Увлекался спортом, музыкой, девушками, учился без особой охоты, чтобы только родители не приставали. На юрфак университета поступил без блата и особых усилий. Зажил обычной студенческой жизнью, семестр гуляем, в сессию вкалываем. К двадцати годам в Борисе начала проявляться индивидуальность, выяснилось, что он незаурядный психолог, любит власть и деньги. Природа наградила его наблюдательностью, пониманием окружающих его людей. Он часами слушал разговоры отца со служивцами. Партийные руководители относились к парню иронически, покровительственно. Порой шутили. «Ты, Борис, слушай, учись уму-разуму. Да особо не лезь, у нас умных не любят». «Вот закончишь свой ликбез, возьмем тебя к себе. Будешь умным, станешь сильным, получишь власть». А власть не у лидера, он лишь игрушка в руках серых кардиналов. Настоящая власть у среднего звена, людей не гордых, но с большими связями. Борис согласно кивал, но неизменно про себя добавлял. И богатых. Ваши машины, дачи и спецпайки в один прекрасный день заберут, а хорошо пристроенные деньги останутся. После окончания университета приятель отца пригласил его на работу в ЦК, но Борис Гай от столь лестного предложения отказался и остался в аспирантуре. Когда стал кандидатом юридических наук, отец пристроил его на работу в хозяйственное управление Совета министров РСФСР на небольшую, но очень хлебную должность. Борис Гай не подписывал бумаг, по которым распределялись материальные блага. Он стоял у окошечка, через которое эти блага непосредственно выдавались. И тут как нельзя кстати пригодилось его умение безошибочно понимать людей. Кто конкретно из получателей стоит на ступеньку ниже, но находится на эскалаторе, идущем вверх. А кто хотя и выше но его лесенка ползет вниз. Он обрастал нужными связями, получал подарки, обогащался. Начальство быстро заметило таланты молодого чиновника. Бориса стали приглашать в кабинеты, где решались вопросы, какое прошение подписать, а какое отложить. Вскоре Гай получил участок в престижной зоне и разрешение на строительство дачи за свой счет. Строительное управление получило привилегии в получении дефицитных материалов. Потому для молодого хозяина расстаралась. За счет экономии на участке построили и гараж, и баню. Вскоре началась перестройка. Деловые люди, которых еще вчера считали уголовниками, начали поднимать головы. Характер Бориса Гая к этому времени уже полностью сформировался образованный, умный и спокойный, он выделялся среди сверстников солидной неторопливостью и рассудительностью. Пять лет он лавировал между новыми русскими, быстро меняющимися министрами и с трудом удержавшимся на плаву партапарадчиками. Несмотря на свое чутье, Борис не знал, к какому берегу пристать. Жизнь и ситуация менялись слишком быстро. Он не завидовал знакомым, ставшим в короткий срок миллионерами. «Куда бы нас ни бросало, — рассуждал он, — как бы ни заносило, но в конце концов мы встанем на якорь. И тогда миллионы конфискуют, хозяев посадят, либо разметают по всему свету». Борис успел открыть счет в далеком банке и решил временно о нем забыть. Солидные бизнесмены, хорошо знавшие его, часто обращались к нему за советом. Постепенно стали привлекать Гая к улаживанию спорных вопросов, к переговорам. Гай нашел себе крышу в виде международного концерна, где числился рядовым адвокатом. Комиссионные получал из рук в руки, налогов не платил, жил спокойно. О истинной роли Гая знал лишь председатель правления. Однажды случилось непредвиденное: надежный партнер концерна задолжал несколько миллионов долларов и оказался на грани банкротства. Гая пригласили в главный кабинет и разъяснили ситуацию, задав вопрос: Что делать? Борис попросив два дня на раздумья, И поехал к должнику в загородную резиденцию. Переговоры продолжались больше суток с небольшими перерывами на сон и еду. И Соломонова решение было найдено. Концерн, которому грозило банкротство, перечисляет всю наличность на счет хозяев Бориса Гая. После чего должник обращается в Центробанк с просьбой о крупном займе получив отказ, объявляет о своей несостоятельности. Миллионы мелких вкладчиков остаются без штанов, а когда банкротство юридически оформляется, добычу делит Все развивалось по сценарию, когда в одно ненастное утро председателя банкрота взорвали в его собственной машине. Взрыв уничтожил всю документацию о сделке между двумя концернами. И хотя Борис Петрович Гай киллеров не нанимал и о происшедшем узнал из газет, на работу в тот день он не вышел. Решил выждать, сказался больным. Вскоре позвонил хозяин. — Как здоровье, дорогой Борис Петрович? — осведомился он вежливо. Но Гай почувствовал в голосе шефа скрытое напряжение. — Считает, что партнера замочили по моему указанию, — понял Гай и, выдержав паузу, ответил. — Врачи говорят, что гипертонический криз, а я просто хреново себя чувствую. Слабость. Скоро оклемаюсь. — Ты слышал, какое несчастье произошло? — В газете прочитал. Ужас. — Сегодня финансист, словно минерр. Может ошибиться только раз. Шеф, вы бы подъехали ко мне вечерком. Есть о чем поговорить. Часиков 7 Гай продиктовал адрес. Готовясь принимать высокого гостя, Борис протер в гостинный пыль, приготовил изысканный ужин и почувствовал прилив сил. Тщеславие и жажда власти, таившиеся в глубине его души, рвались наружу но он твердо знал, что необходимо их обуздать. Шеф приехал ровно в семь, сдержанно поздоровался, осмотрел квартиру. Было время, строили на века. Правильно сделали, что не переехали в новостройку. Отец еще служит или уже на отдыхе. Консультант в одной фирме по торговле недвижимости. Борис проводил гостя в ванную вымыть руки. Пригласил к столу, налив в рюмки водки, поднял свою, вздохнул. Помянем раба Божьего. Он был неплохим человеком и хорошим партнером. Гай выпил. Почувствовав на себе цепкий взгляд шефа, спросил. Как будем жить дальше? Наступил решающий момент. Если шеф признает, что благодаря Гаю корпорация сохранила капиталы, то он, Гай, предстает уже в новом качестве. На несколько ступенек выше. Если прикинется недоумком, то разговор предстоит тяжелый. Гай выигрышную позицию отдавать не собирался. Хотя как конкретно реализует случайно полученное преимущество, толком не знал. Какие будут предложения? Я готов тебя выслушать. Ответ прозвучал совершенно естественно, но Гай взбеленился. Звякнув ножом по тарелке, взглянул на шефа вызывающе. — Я сумел сократить предстоящие убытки почти на три четверти, — произнес он тихо, четко выговаривая слова, что придавало им особую значимость. А несчастный случай сильно изменил ситуацию. И вы лично стали богаче на миллион долларов. 850 тысяч, — поправил шеф и отер вспотевший лоб. Богатеть за счет человеческой жизни безнравственно, но я не могу эти деньги отдать на погашение долгов погибшего. Пойдут ненужные разговоры. Все под Богом ходим. Гай широко перекрестился. Шеф побледнел и воскликнул. — Я действительно не могу вернуть деньги, ведь о нашей договоренности никто не знал. Началось следствие, но я в стороне, так как погибшие долги нашей фирме погасил. Зачем же мне высовываться, объясняться, более того, признаваться в нелегальной сделке? Гай понял, что полностью завладел инициативой, а на глупый вопрос отвечать не собирался. Он вновь наполнил рюмки. Выпьем за живых, пожелаем им удачи. Выдержав паузу, Гай решил прояснить ситуацию, продолжил. У меня были расходы, а на согласовании с вами времени не оказалось. Сколько? 200 тысяч наличными. У моих кредиторов нет счета в банке. Да и сами понимаете, сегодня засвечивать такие выплаты опасно. Могут неправильно понять. Хорошо, я распоряжусь. Не годится. Выпишите деньги на свое имя и передадите мне из рук в руки. Кай уже открыто диктовал условия. И хотя в об убийстве не было сказано ни слова, Получалось, что Гай признавал, что принимал непосредственное участие в ликвидации партнера. Шеф отчетливо понял. Время его всевластия в корпорации минуло. Гай человек серьезный, с ним необходимо считаться. Тот, словно услышал мысли гостя, спокойно произнес. — Нам надо интеллигентно расстаться. Два медведи в одной берлоге не зимуют. Двести наличными вы отдадите сразу, а мою долю в компании выплатите частями. Я организую свое дело под видом дочернего предприятия. Конечно, с вашим непосредственным участием. А позже вы из него выйдете. Таким образом, мы будем в расчете. Какое дело или секрет? Никаких секретов. Хочу прикупить казино. Владелец не поладил с властями, уступит недорого. Казино — это чистый криминал. Мне не обывателя. На Западе владельцы казино — уважаемые люди. Сделаем все, не торопясь. Когда волна ажиотажа вокруг убийства спадет, следствие войдет в обычное чиновничье русло. — А как вы, Борис Петрович, оцениваете свою долю? Шеф и не заметил, как перешел на «вы». Гайлиш улыбнулся. — А вы поручите бухгалтерии провести расчеты? — Все должно быть законно, с учетом инфляции, прибыли на день расчетов. Вот эту сумму вы и вложите в мое дело на правах соочредителя. — Кстати, шеф... Настоятельно рекомендую позаботиться о личной охране. Времена уж больно неспокойны. Борис Петрович Гай возобновил переговоры с хозяином казино. Тот неожиданно согласился на значительные уступки, о которых совсем недавно и слышать не желал. Гай насторожился. Уж не местная ли мафия обложила казино непомерным налогом, и он приобретет его вместе с долгами. Принимать на себя чужие долги, тем более воевать с местным авторитетом, Гай не собирался, потому сразу объявил, прежде чем мы отправимся в банк и к нотариусу, я хочу познакомиться с районными властями, и не только с представителем префектуры и налоговой инспекции, но и с авторитетом, курирующим твое заведение. Хозяин казино явно смутился. — Плохие люди. Я с ними говорить не буду. Тогда сделка не состоится. Я не фраер, и брать на себя твои долги не собираюсь. Я ничего не должен. Я тебе верю, но надо, чтобы не было претензий ко мне. — Договаривайся сам, Борис Петрович. Могу дать телефон. Верх тут держит авторитет Лялёк, но он не разговаривает, а только стреляет. Поговори с его правой рукой, Борисом Михайловичем Харитоновым. Он человек нормальный, хотя и больно хитрый. Гай задумался. Неожиданно у него появилась довольно сумасшедшая мысль. Но он ничем не рисковал, а в случае удачи мог выиграть многое.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 причем не облагаемую налогом, и поможете мне в решении кое-каких мелких проблем. Хорошо, перезвоните послезавтра утром. Не очень охотно согласился Харитонов. Лилек не любил коммерцию, и долевое участие для него понятие сложное. Он предпочитал наличный доллар сегодня, чем акцию на 5 долларов, но завтра. Неожиданно для Харитонова разговор с Ляльком сложился легко. Узнав, что человек, желающий приобрести казино, выказывает ему должное уважение, Лялек хмыкнул. — А конкуренты, говоришь, взорвал? Нам такие нужны. Пусть покупает казино. Притягивает в район кошельки. — Тачку с человеком точно взорвали, — осторожно заметил Харитонов.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 У вас долгосрочные проекты. Но мой хозяин... Он замялся. Человек, живущий сегодняшним днем. Вам будет сложно с ним ужиться. Я и не собираюсь, Борис Михайлович, улыбнулся Гай. Я буду иметь дело только с вами. Емщиков, так кажется фамилия Лелька, временщик. Его вскоре убьют или посадят. А вот вы останетесь. Харитонов, услышав столь откровенные слова, вздрогнул. — Вы располагаете информацией? Нет, это лишь мое предчувствие. Время откровенных бандитов в Москве прошло. Сейчас нужны люди респектабельные, вхожие в официальные кабинеты, имеющие связи. Теоретически все верно, но практически.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 Покатаемся минут несколько, есть разговор. Харитонов заглянул в машину и узнал полковника Гурова. Как овца на заклание, Харитонов обреченно забрался на переднее сиденье. В ближайшем переулке Харитонов набрался храбрости и укоризненно произнес. — Как же так, Лев Иванович, вы же обещали. — Во-первых, здравствуй, Борис Михайлович, рад тебя видеть в здравии. Во-вторых, как живешь? Впрочем, на такой идиотский вопрос можешь не отвечать. Гуров весело подмигнул ему. — Так чего я тебе обещал и не выполнил? — Вы сказали, мы в расчете, больше никаких вопросов задавать не будете. Гуров, памятуя совет Кричко, заулыбался. — Теперь скажете, что наша встреча случайна, и вы желаете мне спокойной ночи, — саронизировал Харитонок.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 что с этим скользким типом придется восстановить отношения. Сейчас такой необходимости не было, обстоятельства сложились иначе. В области на Мокром попались два бойца из группировки Ямщикова-Лелька. Так как парней взяли в бою с оружием в руках, то они вскоре пошли в полную сознанку. Назвали Лелька, проскочила в их показаниях и кличка Барин. Самого барина никогда не видели. Слышали только, что он — правая рука самого лелька. Кличка принадлежала Харитонову. Хотя он сам непосредственно участия ни в чем не принимал, однако мог легко сгореть. Сжег бы его сам лелек, которого коллеги Гурова собирались брать при очередном налете. Ведь если лелька возьмут, то подчистят и все окружение. К примеру, бухгалтеров, экспедиторов, сторожей, секретарей. В сеть попадет и Харитонов, и тогда на очной ставке с Емщиковым может произойти всякое. К примеру, Лилёк попытается прикрыться Харитоновым, выдать его за главаря группировки, а сам отойдет в тень как рядовой исполнитель. Гуров все просчитал, понял, что законсервированный агент на грани провала. И при всей своей антипатии к нему решил отвезти Харитонова в сторону. На место лелька придет другой авторитет. Соберет оставшихся, приведет новых бандитов, все вернется на круги своя. Иметь в новообразовании агента такого уровня, как Харитонов, значит держать всю новую группировку под контролем. — Ну, и что ты надумал? горов погасил сигарету. — Так я же не знаю, от чего спасаться, — осторожно ответил Харитонов. Гуров разозлился, но виду не подал. — Если лелька с поличным возьмут, он на очной ставке тебя сдаст или один паровозом пойдет. В машине наступила тишина, казалось, и город за окнами на время притих. — Если плотно возьмут... Он мной не прикроется. Я для такого прикрытия маловат. А может, и не возьмут. Сейчас лилёг чистый. Если его предупредить, чтобы в свежее дело не лез, то перезимуем. Харитонов взглянул на Гурова, облизнул пересохшие губы. Хм, мысль интересная. Гуров улыбнулся, подобный фортель он предвидел. Кто же конкретно предупредит? И как этот безумный храбрец объяснит люльку, откуда получил информацию? Можно анонимно стукнуть? Борис Михайлович, совсем двинулся? Со мной как с подельником разговариваешь? Извините, Лев Иванович, это от страха. Значит, из Москвы уматывать. Гуров взял с заднего сиденья папку, положил сверху чистый лист, шариковой ручку. — Пиши адрес, фамилию, имя, отчество тетки и текст телеграммы. Дескать, тетка совсем плохая, не знаем, что делать с домом, срочно прилетай. Харитонов послушно написал. Гуров убрал лист в папку, бросил ее на заднее сиденье. — Получишь телеграмму, покажешь лильку От себя добавишь, что у тетки имеется золотишко. Билет на самолет я тебе возьму. — Чтобы я без вас делал, Лев Иванович, — льстиво произнес Харитонов. — Мой телефон, помнишь? Век не забуду. Харитонов повторил номер. По прибытии сразу позвонишь Емщикову. Скажешь, тетка пошла на поправку. Умирать ей нельзя. Твой хозяин, хотя и не Спиноза, факт смерти может и проверить. Через неделю позвонишь мне, скажу, когда возвращаться. У Ямщикова в Барнауле могут быть приятели, веди себя осторожно. Понял, спасибо, все учту. — Ну, что в районе новенького? — поинтересовался Гуров. — Без перемен, правда, в казино хозяин сменился. Прежнего Лелёк выжил. Кто новый? Не по вашей части, Лев Иванович. Некто Гай Борис Петрович. Мужик головастый, финансист. Собирается в Думу баллотироваться. Ответил Харитонов, утаив, что Гай налаживает связи с местной администрацией милиции и вообще далеко не так прост, как хочет казаться. Гуров почувствовал фальшь. В словах агента но решил что тот лезет к финансисту в долю потому и не договаривает в то время сыщик еще не получил задание разыскать бюро добрых услуг а внутренний голос его промолчал Гуров лишь вскользь подумал что если операция с бандой пройдет успешно и харитонов займет в новой группировке подобающее место то новым хозяином казино стоит поинтересоваться. Но вскоре сыщик познакомился с Марией, потом навалилась работа, и этот разговор забылся. Борис Петрович Гай, осторожный и предусмотрительный, не торопился с нововведениями в своем казино. Считая, что очень важно работникам понравиться, установить с ними доверительные отношения. В подобном заведении несмотря на строгую униформу, официоз внешней атрибутики должна царить тихая, уютная обстановка, уважительная и дружелюбная. Он собирался не торопясь познакомиться с каждым своим сотрудником и по возможности каждого понять. Учитывая национальность прежнего хозяина, в казино работало много кавказцев. Если театр, как известно, начинается с вешалки, то казино со швейцара. Высокий солидный швейцар, с сильным акцентом, с презрением во взгляде и фальшивой улыбкой на губах, не годился стопроцентно. Его требовалось убрать не только от дверей казино, но и, разузнав у Харитонова его связи с местной мафией и милицией, убрать из района что, как выяснилось впоследствии, оказалось далеко непросто. Но главной неприятности ожидали нового хозяина не в самом заведении. Гай даже не представлял, насколько значима фигура хозяина казино в районе и с каким количеством людей ему придется иметь дело. Он еще не успел вникнуть в суть работы, как в его кабинете – Уже побывали сотрудники милиции и контрразведки, налоговой инспекции и префектуры. Все вели себя интеллигентно, пили кофе, хотя некоторые рассчитывали на большее. Но Гай решил никакой выпивки никому не выставлять. Серьезный человек на рюмку не купится. Опускать пыль в глаза и приучать к своему кабинету шушеру в лице мелких чиновников он не желал. Неожиданно позвонил бывший шеф. Справился о здоровье, что Гая насторожило, так как расстались они холодно. Шеф долго мялся, затем сказал. «Меня осаждает вопросами. Каким образом удалось без потерь разойтись с компаньоном? К вам хочет обратиться с просьбой очень солидный человек». Мое скромное мнение, господина Самойлова следует принять и выслушать. «Завтра в десять утра. Всего доброго». Гай положил трубку. Хотя он и почувствовал тревогу, однако отказываться от встречи было в высшей степени неразумно. На следующий день, ровно в десять, охранник пропустил в кабинет мужчину неопределенного возраста и национальности. «Господин Самойлов...» Получив положительный ответ, Гай отпустил охранника, пригласил гостя присаживаться. Я вас слушаю, только без вступительных слов. Предлагаю заработать семьсот тысяч. Судя по выговору, родная фамилия у посетителя была отнюдь не русская. Гай выразительно посмотрел в сторону двери. Гость, понимающий, улыбнулся, покачал головой. Мой папа, мудрый человек, говорил, что торопиться всегда плохо. Но вы, уважаемый Борис Петрович, захотели сразу услышать суть. Чувствуя в таком кастрированном виде, она вас не устраивает. Не буду злоупотреблять вашим терпением. Один человек должен мне 2 миллиона 100 тысяч долларов и не отдает. Деньги у него имеются, у меня его расписки. Вы получаете деньги, оставляете себе треть суммы. Считаю это справедливо. Почему вы пришли ко мне? Удивленный категорически отказываюсь от вашего предложения. Сорок процентов. Угай мелькнула мысль, что за пятьсот тысяч парня Харитонова выбьют долг из кого угодно. Вам, конечно, необходимо подумать. Гость с русской фамилией положил на стол плотный конверт. Здесь все данные должника, копии его расписок и пять тысяч долларов за время, которое вы на меня потратили. Гай помолчал, наконец решился. Я попытаюсь выполнить вашу просьбу, но на определенных условиях. Мне необходимо знать, почему вы пришли именно ко мне. Кто назвал вам мое имя? Гость покачал головой. Сказать ничего не могу. Так как дал слово. А мой папа, человек умный, говорил, человек стоит столько, сколько стоит его слово. Хорошо, господин Самойлов. Гай убрал конверт в стол. Оставьте свою визитную карточку, я вам позвоню. — Не стоит беспокоиться. Я сам. — Дайте вашу визитку, — потребовал Гай. — Я начну с того, что установлю, кто вы такой. — Вы мудрый человек. Гость положил на стол визитную карточку. На ней скромным шрифтом было написано «Самойлов Виктор Сергеевич, инженер, ремонт телевизоров». Борис Петрович Гай начал новую жизнь, хотя в тот момент и не подозревал об этом.